Глава 16 Оля знала, что Наталья работает над индийскими эскизами денно и ночно. Однако было сложно представить, что Наталья, такая сумасшедшая мама, передаст Соньку в люди. Но что тут странного? Человек пытается успеть к сроку, а ребенок у нее непростой. И чем, в конце концов, Наталья хуже остальных? Видно же, что не по своей воле расстается с дочкой. Оля даже пожалела обеих, глядя, как Наталья прощается с Сонькой. Ни слова не говоря, то поправляет ей воротничок, то сует что-то в торбочку. Маму точно было жалко. Введенская никогда цветущая не выглядела. А тут тень от человека осталась. Красивая, опрятная, прямая, как струна, но видно, что человек... Порядком измучен. Света утешала Наталью как могла. Ольга пришла на помощь. «Не волнуйтесь, тетя Наташа, ребята у нас дружные». «Этого как раз и боюсь», — призналась Введенская, смягчая высказанную ею правду улыбкой. Сонька вошла, точнее, воткнулась в коллектив как с заноза. Причем глубоко, не вынуть. И сразу как-то стало ясно, что обоим не поздоровится. И пальцу, и занузе. Общажные ребята Соню не особо-то знали. Некоторые только встречались в школе. Соня друзей не имела. Была одна подружка, Наташка Пожарская. Но с тех пор, как та переехала с родителями в центр, Палкина всегда была одна. И видно, что она от этого не страдает, а просто не желает вообще ни с кем иметь дело. То есть она и ходила с троем, и участвовала в общих делах, но это выглядело так, точно она снисходила, делала одолжение. Или принимала участие в эксперименте с белыми мышами. При этом Соня умудрялась разговаривать с ребятами так, чтобы нельзя было ни к чему придраться. Вежливо, спокойно, до такой степени по-взрослому, что было неловко обзываться и дразнить. Но и просто треснуть по шее было вроде бы не за что. К тому же вожатые днем и дежурные ночью следили за подопечными Зорко. Было оговорено сразу. Виновные в драках отправляются домой, и будет составлено официальное письмо на работу родителям. Если против первого могли не возражать, то второе вызывало дрожь в поджилках даже у отпетых дручунов. Гнойник от Соньки Рос и он как-то должен был лопнуть. Получилось это так. Несмотря на то, что все были октябрята, Оля решила, что по вечерам нужны пионерские костры. Пусть не такие большие, как в настоящих лагерях, октябрятские, и все равно красивые и, как положено, на пять углов. Ребята рассаживались вокруг, вожатые читали по очереди истории пионеров-героев, которые Ольга специально собирала в особую тетрадь по чуть-чуть, чтобы не надоело. Читала повести Катаева, Касиля, Светка читала стихи Твардовского, Симонова. Удачное оказалось решение. После таких вечерних чтений ребята расходились по кроватям притихшие, о чем-то размышляющие. Видно было, что семена попадают на благодатную почву. На четвертый день Ольга приняла педагогическое решение для закрепления успеха. Когда в очередной раз ребята потребовали истории, она, взяв резиновый мячик, сказала так. «Сегодня, ребята, ваша очередь. Сейчас будем передавать друг другу эту вещь, и каждый должен будет рассказать какую-нибудь историю». «А если я не умею сказки придумывать?» — спросил Эдик. «Тогда рассказывай правду». «О чем?» Да о чем угодно, о своих мечтах, о том, кем хочешь стать, когда вырастешь. Очень удачно получилось. И мечты у ребят, как отмечала Ольга, были хорошие, не такие, чтобы нажраться от пуза или чтобы уроки сами делались. Волька желал сделаться военным и командовать непременно фронтом. Поучательная Шилпакова ожидаемо хотела стать учителем, но только как особо оговорила добрым, чтобы сами все делали уроки, охотно и все на пять. Женек, смутившись, признался, что хочет обратно в деревню, лечить теляток. Маша, музыкальная душа, хотела петь песни, как Шульженко, а культурный Эдик вдруг заявил, что хочет быть, как Сахаров, обувщик. На восхищенный вопрос Светки «почему?» ответил обстоятельно и по делу потому что он работает на совесть. Может так сделать, чтобы никто не хромал, а ботинки ходили по лужам и не протекали. Он важный и незаменимый». И Светка вздохнула. Уютно щелкал, испуская искорки костер. Говорились доверительно хорошие, теплые слова. Подошел, подсел к огню Санька. Его была смена. И все уже позевывали, когда мячик... Дошел до Палкиной. Таня сразу взяла мячик и некоторое время смотрела на него, точно не понимая, к чему он. Ольга ласкова, хотя немного сонно, ободрила. «Что же, Соня, расскажи, кем ты будешь?» Девчонка снисходительно заметила. «Этого никто не знает. А врать чего?» «Тогда сказку?» — поспешила предложить Светка. Она почему-то всегда очень беспокоилась, когда ее воспитанница открывала рот сказка тоже своего рода в раке смотря какая заметила ольга расскажи такую чтобы не в раке а как у пушкина намек добрым молодцам. что урок закончила сонька чуть закатив глаза потом еще немного подумала и начала не в некотором царстве не в далеком государстве а на нашей земле жил добыл да один человек не богатырь не царь ни герой а просто человек, который знал, что делать». «Велика заслуга», — заметил кто-то. «Все знают». «Нет», — мягко как несмышленышем возразила Сонька. «Многие думают, что знают, другие просто врут. А этот человек знал, что делать, чтобы люди не голодали и не воевали». «Научу их», — решил он и пошел к людям. «А те жили так, как хотели, и потому плохо». «Почему так?» спросил Эдик. «Царь обирал?» Соня возразила. «Какой царь? Давно царя не было. Они своей милостью дураки были и потому плохо жили». «А как можно жить плохо, если никто над тобой не командует?» поинтересовался Волька. «Можно», — заверила Соня и продолжила. «Человек сначала пытался рассказать как надо, но его не слушали, а потом взяли его, отвели в подвал и расстреляли». «Потому что им надо было пахать дохлую землю». «А тут он со своими советами». «Закопали его в лесу деревянной лопатой». «Почему деревянной-то?» — не выдержала Шелпакова. «Ты пробовала в лесу деревянной лопатой копать? Эх ты!» Сонька невозмутимо ответила. «Железа не было у них. Завалили яму камнем и рядом вместо креста и воткнули эту лопату». «И что? Легче стало?» — спросил серьезно Женек. «Нет». Стало еще хуже. То, что делали, не работало, а что им человек говорил, не запомнили. Не стало ничего, только свобода и пустота в башках. Люди бросали пахать, сеять, переселялись в города, а там негде было хлеб брать, вот и помирали с голоду. Потом те, у кого были пистолеты, отбирали хлеб, обещали делить поровну и соврали. Потом начались войны. Пришли те, у которых у всех были пистолеты, и погнали дураков. Те только отмахивались палками, умирали и плакали. А что делать, не знали. Осталось их с нос. И пошли они в лес, поплакали и отвалили камень, чтобы выпустить. Ну а там и нет никого. «Косточки!» — пискнула малявка, имени которой так никто не запомнил. «Сима, что ли?» «Никого и ничего». «Осталось дуракам только пустота, камень и лопата». Сонька замолчала. Кто-то крякнул, кто-то фыркнул. Большинство молчало. Потом Санька спросил. «И чё это было? К чему?» «Всезнайка такой», — проворчала Шелпакова. «И шучитель. Сам напросился». Ольга молчала. Молчала и маялась Светка, а Настя осторожно спросила соня а кто правда человек или те кто его не слушал этого я не знаю заявила соня просто знаю что так всегда бывает волька букин прямо как будущий военный отрубил сказка без смысла надо было или объяснять понятнее или прямо говорить что делать а если не понимают коварно спросила палкина значит заставлять потом поймут что для них так лучше Ольга сглотнула, покосилась на Саньку, тот тоже сидел, сдвинув брови, и злился. Гладкова встала, произнесла ровно, дружелюбно. «Что же, ребята, кто на ночевку домой, собирайтесь!» Ох, как она надеялась на то, что встанет и Сонька. Но нет, собрались по парам шестеро, которые всегда ходили на ночь домой. Остальные пятнадцать, в том числе Палкина, оставались. Вожатые отвели ребят к родителям. Потом, когда возвращались, Светка не выдержала. «Оля, я останусь с Санькой». «Зачем? Что-то мне неспокойно». А как неспокойно было Ольге! Она видела, как переглядываются девчата. Как зло блестят глазки от костра, как у чертей. Не пропустила легкие кивки. Что-то назревает. Зря, ох, зря Соня выставляет себя по ту сторону баррикад. Зря она слишком умная, взрослая, надменная. Она думает, завидует, но, видимо, пока не понимает, что коллектив может так позавидовать, что не поздоровится. Но чем раньше она избавится от своих заблуждений, тем лучше. Когда вырастет и начнет показывать такой вот норов, то как бы самой не оказаться под камнем в лесу. Возникла трусливая мыслишка. Так и правильно, пусть немного поучат, чтобы поняла, живешь среди людей, держи язык за зубами и не строй себя. Хотя надо было поступить по-другому. Вмешаться, поговорить, втолковать. Для этого нужны старшие, нет? Но Ольга приняла другое решение и предписала сделанным спокойствием и благодушием. Оставь. «Завтра у нас по расписанию день игры и пионербола. Нужны все. А ты, если ночь подежуришь, ни на что будешь негодно». И ободрила. «Что ты? Все было хорошо, так и останется. Драк не будет. С остальным справимся». Недооценивала Оля способности октябрят. А Светке опыт заменял педагогические знания. Проворочившись всю ночь с первыми петухами, она помчалась к Саньке, Печенками, ощущая, что брату нужна помощь. Так и получилось. На улице у корпуса Санька в одной майке и подвернутых, чтобы не намочила роса, штанах, ругаясь и ежась, застирывал что-то в тазу. На крыльце сидела, завернувшись в его робу, синяя от холода Сонька, ноги в Санькиных сапогах. Светка переполошилась. «Что случилось?» Санька бросил через плечо. «Понабрали тут! Это ваша умная! Побоялась в сортир ночью сгонять, и вот!» И он поднял из таза мокрую простыню, показывая желтое пятно. «Простыня, сорочка, весь матрац к чертям!» «Это наглая ложь!» — спокойно заявила Сонька. Светка потащила ее на фабрику под горячий душ, оттерла до красна. Потом завалились в общагу. Там девчата поохов налили чаю, собрали одежды на смену. Конечно, Светка ни слова не сказала о причинах, по которым ребенок с утра оказался без сухой одежды. Но все догадались, и кое-кто пошутил, по-доброму, конечно, без гадости. Соня, которая вроде бы уже с тепла порозовела, снова побледнела, как бумага, и аж звеня поправила. «Это не я!» Шутница немедленно согласилась. «Конечно, не ты. Это Крикса, которая малым кровати мочит. Все ее знают, даже не сомневайся». «Это не она», — таким же манером возразила Сонька. «А кто ж тогда? Само вылилось? «Узнаю», — пообещала девчонка таким тоном, что у Светки снова поджался хвост. На обратной дороге она спросила, не без надежды, не хочет ли Соня домой. И та объяснила, «Мне надо быть тут. Мама работает, не надо ей мешать». И, подумав, решив явно, что Светка заслуживает доверия, добавила — «И папа работает. Сейчас ему нельзя мешать. Надо набраться сил, когда ему нужна будет моя помощь. Только ты, пожалуйста, никому». Светка машинально пообещала, а когда дошло, переспросила. «Папа? Что же папа тут?» Соня с оживлением, которое у нее могло сойти за ликование, подтвердила, что да, и папа, и чуть поколебавшись добавила. «И очень скоро...» «Только никому, слышишь?» «Могила». «Мы все, мама, папа, я, уедем отсюда, далеко-далеко, в Крым, к морю». «К морю?» «Да, но сначала надо закончить тут дела», — объяснила Сонька. И вновь Светке стало не по себе. Во-первых, очень она не любила, когда Сонечка начинала говорить о делах. Это с младенчество ни к чему хорошему не приводило. Во-вторых, совсем недавно таким же тоном о том же болтал Яшка. Вернувшись из рейса, потащил на радостях на дачу, угощал яблоками, непонятно откуда взявшимися. Говорил именно так. «Скоро уедем с тобой далеко-далеко, в Крым, к морю. Только все дела закончим». Смысл-то предложения нравился, а вот сама ситуация ни капли. Яшка умеет ввязываться в гнусные истории. А если с таким дурацким таинственным видом что-то обещает, значит, уже ввязался. И очень плохо, что Сонька поминает своего таинственного всесильного папу, неофициального Палкина, сгинувшего невесть когда, невесть куда. И еще более нехорошо, что Света знала. Папа невыдуманный. Есть человек, которого Сонька называла папой, причем смола. И это был, как точно знала Светка, плохой человек. Что же, получается, папа Соньки тут и где? Светка не раз была в хибарке на сосне, никого чужого там не было. И Яшка с Андреем по просьбе Эйхи ходили там крышу латать. О том, что чудак-заведующий врезался в тетку Наталью по самые ленялые брови, толковали давно. Хотя, ну почему добрый человек не может просто там, ну, картошки принести, окна, крыльцо подновить, крышу вот? И не это главное. Если бы там был еще кто-то, тем более муж, как бы Эйхен на порог пустили. И Яшка бы рассказал, что у Натальи вновь живет дядя Андрей. Или потому и не рассказал что снова темнит и во что-то ввязался. Было еще кое-что, что мешало и свербило, как волокно межзубов. Тот гражданин, которого она видела с голубятни, с которым отправилась куда-то Милка, ужасно смахивал на дядю Андрея. Конечно, тот на дачах был старик, молю побитый, и мало общего имел с тем сказочным «королевичем», который в свое время так интересно рассказывал историю про Москву, угощал конфетами, но было в нем нечто очень знакомое. Девочки дошли до лагеря, а там уже все были в сборе и принялись разбиваться на команды, чтобы играть в пионербол. Про ночное происшествие никто не вспоминал, а, может, как тайно надеялись вожатые, не знал. Сонька не смущалась, не отказывалась играть, и получалось у нее очень хорошо. Пару раз точно спасла команду от перехода подачи, и все радовались. Ольга даже понадеялась, что пронесло, и все сейчас на радостях забудут о своих ссорах. Сонькина команда выиграла, не пропустив ни одного мяча. Все испортила дура Шилпакова, капитан Сонькиной команды. Она протянула руку и громко поздравила. «Спасибо, Палкина, отстояли в сухую!» Грянул гогот. Соня, светло улыбаясь, пожала руку и ничего не сказала. Что это было? Капитуляция или объявление войны? Ольга об этом решила пока не думать, а Света думать боялась. Так же, как и о том, все ли ей рассказывает Яшка, или, как не раз бывало, Врет для того, чтобы не волновать.